Глава вторая «О началах». В первый раз я уклонилась от написания этого текста 30 с чем-то лет назад, оставив его на вырост на второй или третьей странице школьной тетради в линеечку. Объём и значимость предполагаемого были так велики, что само собой подразумевалось «уютное не сейчас». Строго говоря, история этой книги сводится к набору отказов. Случаев, когда я по-разному от неё отделывалась, откладывала на потом на лучшую себя, как когда-то в детстве, или приносила ей маленькие, посильные, заведомо недостаточные жертвы, делая на клочках по ходу поезда или телефонного разговора что-то вроде коротких зарубок. Для памяти из этих двух или трехсловных концентратов память должна была собрать и возвести складную походную конструкцию, жилую палатку сюжета. Вместо памяти о случившемся, которой у меня нет, работать должна была свежая память о чем-то рассказе, Ей предоставлялось размочить сухую скоропись так, чтобы та развернулась вишневым садом. В русских мемуарах начала XX века упоминается детская забава. На дно чашки кладут желтоватые пластины, заливают водой, и они начинают сиять навстречу неправдоподобными китайско-японскими красками, цветением заморского и чужого. Я никогда их не видела. Где теперь это все? Зато, В арсенале семейного, еще от бабушки, новогоднего богатства был человек-курилка, чернолицый, шкет ростом со спичку, который убедительно курил микроскопические белые сигаретки. И дым шел, и огонек смещался пеплом, пока запас курева не закончился навсегда. Теперь о его способностях приходилось просто рассказывать. И это можно считать хэппи-эндом. Рай для исчезающих вещей и обиходных занятий, видимо, в том и состоит, чтобы быть упомянутыми. Итак, в первый раз я начинала писать эту книгу, когда мне было 10 лет, и было это в квартире на Банном переулке, где я набирала первые буквы этой главы. В 80-х у окна был письменный стол с ощербатым краем, светила оранжевая настольная лампа, к ее белому пластиковому основанию я приклеила переводную картинку, лучшую из всех. Под темным и снежным небом плюшевая мать-медведица везла на саночках елочку и мелкого, косо-сидящего медвежонка. Где-то сбоку был прилажен мешок с подарками. Картинок на листе, отливавшем пасмурным липким глянцем, было пять или шесть. Их отрезали по одной, вымачивали в миске с теплой водой. Потом надо было ловким движением снять с листа прозрачную цветную пленку и быстро-быстро перенести ее на голую поверхность и расправить, загладить морщины. Помню на дверцах кухонного шкафа мальчика-кота в плаще и карнавальной маске. Еще пингвина и пингвиненка в зелено-розовых зубцах. Северного сияния. Но медведи были мне милей. Как будто если я перечислю поштучно все эти вспоминаемые на ходу лоскуты старой жизни которые еще двадцать лет до ремонта снашивались и чернели на дверцах кухонного шкафа и только теперь ожили и налились цветом, толстый мальчик в сомбреро и зелено-желтым домино, полумаска без хозяина, а вокруг вензеля елочной конетели. Мне полегчает. Тут-то ему и конец пришел. На этом я и рассыплюсь на сотни ветких, сгнивших, потускневших вещей и вещичек, как будто Делом моей жизни было составить им каталог. Как будто за этим я и росла. Второй раз я начала писать эту книгу сама о том, не зная в свои кривоватые и дикие 16 лет. Дело было на излёте любовной истории, которая казалась мне тогда страшно важной, имеющей всё определить. С годами она так поблёкла и заветрилась, что сейчас уже и не восстановить то чувство начала всего, с которым я сквозь неё проходила. Но один сюжет я помню очень основательно. Когда стало понятно, что все закончилось, если не в моей голове, то в делах и днях, я посчитал необходимым запомнить существенное, своего рода избранное. Детали, точки сборки, повороты разговоров, отдельные реплики. Мне хотелось их зафиксировать, подготовить к дальнейшему когда-нибудь описанию. Линейный способ повествования тут никак не годился, очень уж неубедительной была эта сама линия. Я тогда записала все, что казалось важным не забыть. На каждый клок бумаги приходилось слово или словосочетание, которое немедленно выстраивало в памяти здание события, разговор, угол улицы, шутку или обещание. Поскольку все случившееся отчаянно сопротивлялось в моей голове любой попытке себя упорядочить, наладить последовательность, алфавитную или хронологическую, задача будущего была такой — когда-нибудь, очень скоро, я сложу все эти обрывки в шляпу папину. У моего папы была прекрасная серая шляпа, которую он не носил. И буду вытягивать по одному и по одному записывать, сюжет за сюжетом, точка за точкой, пока не придет пора оставить эту карту страны нежности в покое, памятником себе самой. Со временем эти 30-40 записочек расползлись по ящикам тогдашнего стола, а потом и просто как-то расточились, провалились дыры переездов, перестановок, внезапных генеральных уборок. Надо ли говорить, что я не помню ни одного из сорока слов, забыть, которые так боялась столько-то лет назад. Но сама идея обрывочного, не глядя припоминания, приподнимания своей или общей истории из тьмы известного и подразумеваемого, продолжает волновать до сих пор. Начальная стадия этой спасательной операции стала для меня делом привычным. Скоропись на конвертах по ходу телефонного разговора, быстрые в три слова записи в рабочей тетради, невидимые каталожные карточки, которые бессистемно и наспех пополняются и никогда не просматриваются. Всё это постоянная составляющая моего сегодня. Только людей, с которыми ещё можно поговорить про «как было», всё меньше. При этом я всегда знала, что когда-нибудь напишу книгу о семье, и было время, когда это казалось делом жизни, с суммарных, сведенных воедино жизни. И поскольку так уж вышло, я стала первым и единственным человеком этой семьи, у которого нашелся повод для речи, обращенный вовне, из интимного разговора своих, как из-под теплой шапки, в общий вокзальный зал коллективного опыта. То, что всем этим людям, живым и мертвым, Не пришлось быть увиденными, что жизнь не дала им ни одного шанса остаться, запомниться, побыть на свету что их обыкновенность сделала их недоступными для простого человеческого интереса, казалось мне несправедливым. Вроде как требовалось говорить о них, за них, и страшно было начать, оказаться вместо любопытного слушателя-адресата крайней точки рода, куда как сходящиеся линии проводов обращена многоочитая и многоярусная семейная история, тем самым чужим и другим. Рассказчикам, то есть инстанции отбора и отсева, тем, кто знает, какая часть общего объёма нерассказанного должна переместиться в световое пятно, а какой так и предстоит остаться во тьме, внешней или внутренней. Занятно, как подумаешь, что существенная часть усилий моих бабушек и дедушек была направлена как раз на то, чтобы оставаться невидимыми достичь искомой неприметности, затеряться в домашней тьме, продержаться в стороне от большой истории с ее экстракрупными нарративами и погрешностями в миллионы человеческих жизней. Осознанно или неосознанно они делали этот выбор, кто знает. Осенью 1914-го, когда моя молодая прабабка кружным путем вернулась в Россию из воюющей Франции, Она могла, например, взяться за старое и развернуть революционную агитацию, попасть в учебники истории и, очень возможно, в расстрельные списки. Вместо этого она ушла за поля учебника, куда даже сноска не дотянется. Видны только обои с разводами и безобразная желтая масленка, которая пережила и хозяйку, и старый мир, и XX век. В ранней юности... Это будило во мне неловкость, которую было сложно перевести в слова и стыдно осознать до конца. Она относилась, как бы это сказать, к сюжетостроению. Я вынуждена была признать, что моя родня мало постаралась, чтобы сделать нашу историю интересной для пересказа. Это было особенно очевидно в военные годовщины. В войне было всего-то сорок с небольшим мой теперешний возраст. На школьные праздники приходили чужие деды в цветах и медалях. Рассказывали мало. Случившееся с ними плохо поддавалось расфасовке на байки и былички Но стояли у черной доски прямо. Не свидетелями, так свидетельствами. Мой же дедушка Леонид не воевал. Он был инженером и работал в тылу. На дедушку Колю с его офицерской книжкой и орденом Красной Звезды было больше надежды, но он... Как объясняли, в войну служил на Дальнем Востоке. И до ответов на вопросы о том, воевал ли, дело так и не доходило. В какой-то момент стало казаться, что все же не воевал. Был под подозрением после того, что с ним случилось. Темная история, которая как туча висела над этой частью семьи и никогда не разрешалась рассказом. Это называлось «Когда отец был врагом народа и приходилось на 1938-1939 годы пору негласной Бериевской амнистии, когда кого-то неожиданно выпускали, а кого-то, как деда, не успели посадить. Что именно произошло тогда, описывалось туманно и впроброс, и только потом я сопоставила даты и поняла, что на эти же зачерненные дни пришлась бабушкина вторая беременность. Мой папа Родился 1 августа 1939-го, ровно за месяц до начала мировой войны и аденовского стихотворения. «Waves of anger and fear circulate over the bright and darkened lands of the earth, Obsessing our private lives, the unmentionable order of death offends the September night». Бог весть, каким чудом он оказался среди тех, кто выжил и вырос в полной семье, где были все — и мать, и отец, и сестра. Я знаю две версии того, как разрешилась эта история, и та, что бытовала в моем детстве, казалась елочной, апокрифической. В свое время мы до нее дойдем. В любом случае, рассказ о дедушке военном не клеился никак. В домашнем нарративе деду отводилась роль щепки в водовороте. Все это никак не ложилось в русло хорового отчета о войне и победе. В общем, у всех родственники были фигуранты моей истории, а мои — квартирантами, что ли. Никто из них не воевал, не был репрессирован. Непрозрачные отсылки к аресту и допросам касались и второго деда, но и там, похоже, рассосалось, обошло стороной. Не оказался под немцами, не попал ни в одну из больших боин столетия. Особняком стоял рассказ про 20 сына прабабушкиной сестры Верочки, погибшего на Ленинградском фронте. Но эта история была не про войну, а про несправедливость, и была обколта таким количеством ледяных иголок, и фотографии мальчиков в тупоносых вальничках настолько не могли закончиться похоронкой, что до сих пор у меня, как когда-то у мамы, от которой я перенимала все слова и имена, темнее в глазах и горле при слове «людик». И, конечно, среди них не было известных людей. Если считать армию искусств действующей, то и здесь мои родственники как бы настаивали на штатской неприметности. Среди них были врачи. Много врачей и инженеров. Были архитекторы, но особого не парадного рода, проектировавшие не шпили и фасады, а дороги и мосты. Были бухгалтеры и библиотекари. Это была очень тихая жизнь. Похоже, в стороне от работающих мельниц современности. Почти никто из них не состоял в партии, но и в этом не было ничего демонстративного, просто их жизнь, кажется, проходила глубоко внутри жилы, не выходя на поверхность, где любое движение становится заметным и имеет последствия и масштаб. Теперь, когда уход в последнюю тьму сделал их истории завершенными, о них можно говорить и рассматривать, можно поднести близко к глазам. В конце концов, быть увиденным — своего рода неизбежность, и один лишний раз им вряд ли повредит. Время от времени, это всегда был вечер и обычно выходной, или особого рода выходной, когда болеешь и выздоравливаешь, мама вдруг звала посмотреть фотографии. С усилием, потому что эта часть шкафа примыкала к дивану, и дело требовало сноровки, открывалась дверца — и уж для полного моего счастья выдвигался дополнительный ящик с коробочками. В коробочках хранилась милое сердцу мелочь, паспортные еще какие-то фотографии всех лет, крымские довоенные камешки, чьи-то вековой давности погремушки, дедовоготовальня «Вырастешь, я тебе отдам», что-то еще. Альбомы лежали по соседству, и было их много. Некоторые были туго до полного из тончания шкуры, насыщенных фотографиями. Другие стояли пустые, но их тоже извлекали на свет. Самый солидный был затянут в рыжую кожу и имел серебряного вида сбрую. Был черный лаковый с желтым феодальным замком на горе и лозан косо написанным поперек. Был арнувошный с металлическими вензелями и уже сто лет назад устаревшим японским чиочио были еще толще и тоньше, больше и меньше. Страницы были не по нынешнему тяжелые, с широким серебряным обрезом и прорезями, в которые полагалось вставлять фотографии. И некоторую тоску нагоняло то, что фотографии сегодняшние на скользкой глянцевой бумаге к этим прорезам никак не подходили. Были шире или уже, и уж точно легко весть то Тогдашняя выглядела основательней и долговечней, было рассчитано на другую длительность и странным образом ставила под сомнение любые мои потуги встроиться в соседнюю рамку. К фотографиям прилагались рассказы. Люди с дремучими бородами и люди в очках с тонкими оправами имели к нам прямое отношение, были прадедами или прапрадедами, некоторые пра были лишними, я добавляла их в уме для вязчей солидности, их знакомыми или друзьями. Девочки оказывались бабушками или тетями с похожими до неразличимости именами. Тётя Саня, тетя Соня, тетя Сока чередовались на этих портретах, меняя возрастные этажи, но не выражение лица. Сидели и стояли на фоне туманных интерьеров или неправдоподобных пейзажей. Смотреть начинали сначала, от первых бород воротников, и ближе ко второй половине вечера расплывалось все, кроме ощущения объема. Он был велик. Географический разброс непомерен. Хабаровск и Горький, Саратов, и Ленинград, где жили все эти люди или их потускневшие от времени дети, не привязывали семейную историю к месту, а лишний раз ее сдвигали вне здесь. Счастьем было добраться, наконец, до маленького альбома, где была моя маленькая мама, насупленная, эвакуационном Елутеровске, с куклой в подмосковном Нахабино, в матроске и с флажками в детском саду. Это был масштаб недоступный и соразмерный. В некотором смысле до него все и затевалось. Увидеть эту детскую маму, надутую, напуганную, бегущую со всех ног по какой-то забытой годы назад глиняной дорожке, сначала оказаться на территории новой, опережающей близости, где я была старше и могла ее приголубить И пожалеть. Глядя на это дело оборотными глазами возраста, я понимаю сейчас, что укол жалости и равенства, пронзавший меня тогда, был сделан слишком рано. Но хорошо, что был. Оказаться старшей и жалеющей мне так и не пришлось. Только много позже я заметила, что все переплеты, рассказы и золотые бока фотографий, потому что у них были полноценные бока и вензеля, и надписи на оборотах, имя фотографа и город, где снято, были со стороны невесты, с маминой стороны. С папиной, кроме двух-трех карточек, стоявших на книжной полке, не было ничего. А на этих карточках молодая бабушка Дора была похожа на мою молодую маму, а суровый дедушка Колина — старого пастернака. И так, молчаливо присутствуя в домашнем красном углу, они почти не имели отношения к широкому течению семейной истории, к ее причалам, отмелям и устью». И еще были альбомы с открытками, которые потом оказались перепиской, тем, что осталась эта пистолярия про бабушки Сары, беглыми вестями из Парижа, Нижнего, Венеции, и Монпелье. Целая библиотека другой, утонувшей визуальности. Щекастые красавицы и усастые красавцы. Русские дети в кафтанчиках и символистские смерти девы, горгули и нищенки. И уже безо всякой скорописи на той стороне города — ровно коричневые, итальянские, французские и немецкие ведуты. То, что я больше всего любила, была маленькая серия открыток с ночными городами. Сумеречные сады, трамвай, светящийся на крутом повороте, пустая карусель. Чей-то потерявшийся ребёнок стоит у клумбы, держа в руках ненужное сердце, Высокие дома и невыносимо рыжие, словно напомаженные окна, за которыми идёт ещё та старинная жизнь. Всё это, тёмно-синее в огнях, источало чистое вещество тоски и было недостижимо вдвойне и в тройне И потому что невозможность путешествовать была составной и внятной частью повседневности, люди нашего мира с границу не ездили, а двое или трое выездных знакомых были вроде как позолоченной редкой и дорогой удачей, какая случается нечасто и не с каждым. И потому что современный Париж из путеводителя, написанного Муруа, никак не был похож на тот синий и черный, из чего ясно следовало, что то, как его не назови, кончилось давно и бесповоротно. Открытки, как и визитные карточки, как и бледные конверты с матово-малиновым нутром, прям таки просились к немедленному применению, но невозможно было себе представить, что с ними здесь и сейчас делать. Альбомы поэтому закрывались и отправлялись на полку, открытки раскладывались по коробкам, вечер кончался, чем кончаются вечера. Какие-то вещи этого старого мира, а дом был именно бит стоял на них, как на лапах, все же удавалось приспособить к новой жизни — Желтоватые сложные кружева нашили мне на мушкетерский мундир для школьного карнавала. В другой раз сгодилась черная парижская шляпа с неправдоподобной длины и кучерявости страусовым пером. Маленькие лайковые перчатки уже было не натянуть. Они съежились от времени, но казалось, что просто не по руке, и я, как Золушкина сестра, стыдилась широкой кости. Из цветных и легких Гарденеровских чашек пили чай два-три раза в год, когда являлись гости. Все это приходилось на праздники, непарный сапожок обыденной жизни, когда все законы съезжают на бок и можно, чего нельзя. В остальные дни альбомы лежали, а время шло. Здесь надо сказать и очень отчетливо, что семья была самая обыкновенная – ни из богатых, ни из заметных, и что груз сохранившегося старого на поверку, когда все начало всплывать, а вещи восстанавливать понемногу свой первоначальный смысл, оказался, чем и был изначально. Музеем интеллигентского быта начала столетия с узмученной тонутовской мебелью, парой дубовых кресел и чернокожим собранием сочинений Льва Толстого в издании Сытина. То, что могло показаться зарытым сокровищем, им и было, но в каком-то другом, специальном смысле. Часы били, барометр показывал бурю, пресс-папье по с совой ничего особенного не делала. Главной задачей этих нехитрых и неизощренных вещей было, кажется, оставаться вместе. И у них получилось. Как подумаешь, странно, что эта задача, вспомнить всех, была со мной всю жизнь, и что я, тем не менее, до такой степени не готова это сделать ни тогда, ни сейчас». Никакие повторения пройденного, а каждое погружение в подводные пещеры прошлого подразумевало именно это, перечисление тех же имён и обстоятельств, почти без дополнений и разночтений, не заставили меня выучить наизусть этот перечень. Что-то заскакивало в память само на правах трамвайного зайца. Как правило, это была байка или курьёз, словесный эквивалент бартовского пунктума. Это были сюжеты из тех, что годятся для пересказа. И действительно, И какая мне разница, врачом или присяжным поверенным был очередной родственник с крахмальным воротом? Некоторое чувство повинной неполноты ещё больше мешало запоминанию и заставляло меня откладывать на потом подробные расспросы. Было так ясно, что вот когда-нибудь, когда дорасту до той лучшей себя, я возьму специальную тетрадь, мы с мамой сядем рядом, и она расскажет мне всё сначала – И тут-то будет, наконец, и смысл, и система, и генеалогическое дерево, которое я нарисую, и точно знание каждого брата и племянника, и, наконец, книга. В самой необходимости такого запоминания мне ни разу не пришло в голову усомниться. Но я не расспросила и не запомнила. И это при некоторой способности к легкому усваиванию ненужного и обезьянной памяти на всё словесное — Так пазл и не сложился. Остались скороговорка «Саня, Соня, Сока» и некоторое количество безымянных, без сносок фотографий, летучие истории без носителей и знакомые лица неизвестных людей. Чем-то все это похоже на маджонг, который был у меня на даче. Дача, дачка, комнатка, кухонка, терраса с заболоченной клочок, где держались за землю упрямые яблони, была в подмосковной Салтыковке уда мои родные десятилетиями свозили все отживающее и там оно крепко и основательно вело вторую жизнь в доме кажется ничего и никогда не выбрасывали и постаревшие вещи уплотняли мир и делали его однозначней бывшая мебель старела в тяжелой работе вмещать собирать выдерживать наше летние домохозяйства бессмысленные чернильные приборы в сарае Столетние ночные рубашки в комоде и там же, на полке за зеркалом, маджонг в холчовом мешочке. Это была вещь, которая интриговала меня годами, и с каждым новым летом я надеялась с ней разобраться и поставить ее на службу человеку. Не получалось. Было известно, что прабабушка привезла маджонка за границы и поскольку в доме были два невесомых от старости кимоно, большое и маленькое, мое, я не сомневалась, что граница была русско-японская. В мешке лежали темно-коричневые костяшки, каждая с белым брюхом, покрытым непонятными иероглифами, которые не удавалось разобрать, и отправить лодку к лодкам, а растительный завиток к ему подобным. Категории оказывалась слишком много, родственных элементов до тревожного мало. Приходила мысль о том, что за годы какие-то костяшки могли затеряться и запутывала меня окончательно. Наличие какой-то системы было здесь очевидным, но такой же внятной была невозможность ни разобраться в ней, ни даже придумать на ее основе свою, попроще. Даже унести костяшку для таскания в кармане было нельзя, чтобы не обездолить целое. Когда я собралась вспоминать всерьез, стало вдруг ясно, что у меня ничего нет. От тех вечеров при свете старых фотографий не осталось ни дат, ни данных, ни даже простого пунктира родственных связей, кто чей брат и чей племянник. Ушастый мальчик в тужурке с золотыми пуговицами и ушастый взрослый в офицерском сукне. Явно один и тот же человек. Но кем они мне приходятся? Помню, и то не твердо, что звали его Григорием, Но и это не помогает. Люди, составлявшие тот мир с его валентностями, родственными связями и междугородней порукой тепла, умерли, разъехались, потерялись. История семьи, которую я запомнила в поступательном темпе линейного нарратива, развалилась в моем сознании на квадратики фрагментов, на сноски к отсутствующему тексту, на гипотезы, которые не с кем проверить потому что мало того, что вокруг маминых рассказов вилось некоторое количество недостоверных сюжетов из тех, которые добавляют перцу за заурядному переходу поколения в поколение, но присутствуют на правах апокрифа, нетвердого приложения к точному знанию. Такие байки обычно существуют в режиме ростка, которому еще только предстоит развернуться и дорасти до жизнеподобия. Их формат — полфразы на полях основного рассказа. Говорили, что он жил там-то, Кажется, она была то и это. По легенде, с ними случилось то-то. Это, конечно, и есть самая сладостная часть предания, его сказочный элемент. Эти зародыши романной формы — то, что запоминается навсегда, поверх скучных обстоятельств времени, места. Их-то хочется развернуть, пересказать, насытить деталями собственного изготовления. Их я помню хорошо. Беда в том, что без носителя и они теряют смысл и проверяемость, а со временем — и индивидуальность, выстраивая себя в памяти по обиходным моделям в русле типического. Трудно сказать же, что из усвоенного мною было даже не на самом деле, а на самом слове, что из этого передавалось из уст в уста, а что я, сама того не зная, присвоила к рассказу по собственной воле. А иногда, зная, хорошо помню, как в той же непотребной юности я пыталась быть интересной, рассказывая кому-то историю о семейном проклятии. Он женился, говорила я, по страстной любви на обедневшей польской дворянке. Для этого ему пришлось креститься, и отец проклял его и больше никогда не сказал ему ни слова. Они жили в нищете и вскоре умерли от чахотки. На самом деле никакой чахоткой истории не кончилась В семейных альбомах есть фотографии отверженного сына, в его счастливом, кажется, будущем, в очках и внуках, на заурядном советском фоне. Но вот «Польская дворянка» была ли она? Или и ее я добавила к истории для вещей красоты? «Польская» — для интригующей наземности. «Дворянка», чтобы разбавить скучноватый перечень купцов, юристов и докторов не своим и не общим. Не знаю. Не помню. Что-то такое было в мамином рассказе, брешет какая-то отправная точка для вольного фантазирования. Но нет уже никакой возможности ее увеличить, и добраться до начального зерна. Так в моей истории останется ненадежная польская дворянка причиной твердой и безусловной семейной беды. Потому что проклятие было, и нищета была, и прапрадед мой так больше не увидел своего первенца. А потом все они умерли, так и есть. И было ещё другое — то, что досталось мне в наследство и что имеет отношение к самой конструкции этой истории, к тому, как и кем она рассказывалась. Это представление о нашем роде как женском, как очереде сильных, отдельно стоящих, верстовыми столбами по ходу столетия, женщин. Их судьбы были предъявлены с особенной крупностью. Они, держась друг за друга и друг в друга переходя, составляли первый план общей многоголовой фотографии. Странно, как подумаешь, вот что, у всех у них были мужья, но мужчинам этой семьи почему-то доставалось меньше света, словно у истории были сплошь героини, а на героев она поскупилась. С другой стороны, своя правда здесь была, хотя мужчины в этом и не виноваты. ни на них род держался и не по их вине. Один рано умер, Другой умер еще раньше, третий был занят другими, почему-то несуществующими вещами. Последняя линия передачи, та часть рассказа, когда веселая сутолка многообразия уже выстроилась в предысторию, в ступеньки, уверенно бегущие, ведущие ко мне, состояла в моем уме и, может быть, в мамином, уже исключительно из женщин. «Сара родила Люлю, лёля родила Наташу, Наташа родила меня». Поколенческая матрёшка вроде как предполагала преемственность единственных дочерей, раз уж так вышло, что одна выходила из другой, помимо всего прочего, ей доставались дар и возможность быть единственным рассказчиком. Что я, собственно, имела в виду, что собирался сделать все эти годы? Поставить памятник этим людям, сделать так, чтобы они не растворились неупомянутыми и неупомненными. Между тем, на поверку казалось, что Не помню их прежде всего я сама. Моя семейная история состоит из анекдотов, почти не привязанных к лицам и именам, фотографий, опознаваемых едва ли на четверть, вопросов, которые не удается сформулировать, потому что для них нет отправной точки и которой в любом случае некому было бы задать. Тем не менее, мне без этой книги не обойтись. В ССР Ансьера про фигуры истории есть важное рассуждение. Там вообще много сюжетов, так сказать, первой необходимости. Например, что задача искусства — показывать невидимые вещи. И это мне очень нравится. Ещё и потому, что в этом же видел задачу поэзии выводить предметы на свет увиденности Григорий Дашевский. Но главное для меня здесь кажется вот что. Думая об истории, Рансьер неожиданно противопоставляет документ монументу. Здесь надо договориться о, о терминах. Документом он называет любой отчет о совершившемся, имеющий в виду быть исчерпывающим, рассказать историю, сделать память официальной. Его противоположность, монумент, в первоначальном смысле термина, то, что сохраняет память самим своим существованием, то, что говорит напрямую самим фактом того, что разговаривать ему не положено, свидетельство о человеческих делах лучше, чем любая хроника их усилий, обиходные вещи, клочок ткани, Посуда, надгробие, рисунок на сундуке, контракт, заключенный между двумя людьми, о которых мы ничего не знаем. И в этом смысле, похоже, монумент-памятник, о котором я думала, был построен давно. В нем, как в египетской пирамиде, я и жила все эти годы. Между креслом и пианино, в пространстве, размеченном фотографиями и предметами не моей, моей ушедшей длящейся жизни – Коробки домашнего архива, где почти нет прямой речи, годящейся свидетельства, все больше поздравительные открытки, профсоюзные книжки, эпителиальные клетки прожитого и непроизнесенного. Рассказчики не кушают тех, кто может говорить за себя. Хватило бы и перечня простого перечисления предметов. Можно было бы понадеяться сложить из всех этих вещей мертвого Осириса, коллективное тело семьи, которой больше нет дома. Все эти... Отрывки воспоминаний и обломки старого мира, безусловно, составляют какое-то целое, наделены специального рода единством. Целое это, ущербное и неполное, состоящее все больше из изъяний и отсутствий, будет не хуже и не лучше, чем любой человек, проживший свое и выживший, вернее, его неподвижный финальный корпус. Тело коллега, лишённое возможности связать своё припомненное в последовательный рассказ, хочет ли оно быть увиденным? И даже если предположить, что оно ничего уже не хочет, допустимо ли делать его предметом своего рассказа, выставочным объектом, розовым чулком императрицы Сиси или ржавой заточкой со следами крови, которая для неё всё закончилось выводя свою семью на свет общего обозрения, пускай со всей возможной любовью, лучшими словами, в лучшем порядке, я все равно делаю хамово дело, обнажая беззащитную наготу рода, его темные подмышки и белый живот. Скорее всего, я не узнаю о них ничего нового, и это делает письмо еще невозможней. Здесь нет ни интриги, ни расследования, Ни ада Петера Эстерхази, узнавшего, что его любимый отец был осведомителем тайной полиции, ни рая тех, кто, отродясь, все про своих близких знает, помнит и с честью несет в голове. У меня так не вышло, и книжка о семье получается вовсе не о семье, о чем-то другом. Видимо, об устройстве памяти и о том, чего она от меня хочет. Поздней весной 2011 года знакомый пригласил меня приехать в Саратов. Имелось в виду что-то вроде лекции с рассказом о сайте, где я работала. Обсуждая это дело, мы сидели в московском кафе, которое, как мне рассказали, специализировалось на виски редких его сортах. Пили чай. Знакомый делал любимому Саратову деятельное добро. Отправлял туда разных столичных людей с беседами об интересном. Разговор быстро перешел с лекцией на сам Саратов, родину моего прадеда, где я никогда не была». Время от времени в доме появлялись Тамошние родственники, которых я страстно ждала С тех пор, как услышала от кого-то из них Сказку «На ночь» Страннейший, как подумаешь, Пересказ гоголевского Вия Но со счастливым концом Похожим на финал Цветаевского молодца Панночка с Хомой Шли рука об руку По каким-то воздушным этажам С неба на небо, с яруса на ярус По красным сыплющимся розам Еще до Вия Была игрушка красная улыбающаяся собака по имени Пиф Саратовский. И был много другого всякого, но с годами воспоминания свелись к этим двум. У знакомого был с собой планшет с неожиданным содержимым. Там были десятки отсканированных где-то дореволюционных открыток с фотографиями города. Преобладали зеленый и белые деревья и церкви. По мере пролистывания очертания расплывались. Помню только большую речную воду, уставленную кораблями. «Еще», — сказал он, — «я закачал сюда справочник весь Саратов за 1908 год. Вот, поглядите». Шли серые перечни имён и улиц. Я, — сказал знакомый, — «попробовал найти родных, но это дело безнадёжное. Тут таких гридасовых десять страниц». «Моего прадеда звали Михаил Давидович Фридман». И это давало нам некоторые шансы. Он немедленно нашелся в справочнике. Он был один такой, жил себе в столетней давности Саратовой на московской, видимо, важной какой-то улице. Я спросила, осталась ли улица. Улица была на месте. Я отправилась в Саратов. Огромная речная вода пустовала, как тарелка, и улицы сбегали к ней жгутами. На месте белого и зеленого были все больше торговые центры и японские ресторанчики, словно других еще не выдумали. Степь была совсем близко. Перед открытыми дверями отельей и магазинов готового платья стояли женские манекены в пыльном и пышном свадебном. Широкие подолы с рюшами колыхались, желтые от ветра и песка. Мы поднимались дощатую, как каюта, мастерскую художника Павла Кузнецова и ели шашлык, в длинном, как дебаркадер при Волжском ресторане, разув глаза на очень далекий тот берег. На Московскую улицу, переспросив адрес, я пошла рано утром. Дом было не узнать, хотя я и не видела его никогда. Его широкое серое лицо было размордовано слоем цемента, прорезано витринами, и там продавали обувь но можно было войти в низкую подворотню и дальше, во двор. Во дворе я долго возила руками по сырому саратовскому кирпичу. Там все было как надо, и даже больше того. Никогда не виданный, никем не неописанный двор моего прадеда безошибочно узнавался, как тот самый, разночтений не было никаких. И низкий полисадничек с кустом золотых шаров, и кривые стены, их дерево, и кирпич — и какой-то, кажется, стул со сбитой перепонкой, стоявший у забора без особой причины, были свои. Сразу стали мне родственники. «Тут», — говорили они, — «тебе сюда». Довольно сильно несло кошками, но зелень пахло сильнее, а взять на память было решительно нечего. Да и не надо было никаких сувениров. До такой степени я вспомнил под этими окнами все — С таким чувством высокой природной точности я догадывалась о том, как тут у нас было устроено, как жили здесь и зачем мы сжали. Двор меня, попросту говоря, обнял. И, потоптавшись еще минут десять, я ушла, основательно постаравшись его усвоить, вынуть картинку, как вынимают зеркало из рамы, и вставить ее в позы рабочей памяти накрепко, чтобы никуда не делась и сидела прочно. Так оно и вышло. А из окна поезда было видно длинные блестящие канавки, вроде арыков, бегущие вдоль дороги, и один раз маленький пыльный смерч, крутившийся на пустом переезде. Что-нибудь неделю спустя мне позвонил саратовский знакомый и, смущаясь, сказал, что перепутал адрес. Улица была та, номер дома другой. Простите, Маша, мне страшно неловко. И это примерно все, что я знаю о памяти.